Мама торжествует. По распоряжению сверху кушкол закрыт. Все туристы вывезены, а путевки очередникам аннулированы. Между тем старые лавины уже сошли, новые еще не успели созреть, а погода стоит сказочная. Склоны покрылись пушистым снежком, солнце не прячется с утра до вечера, голубой сон горнолыжника. «Перестраховщики!» — возмущается Мурат. «Сейчас только и кататься! План горит, а они...» Для того, чтобы открыть кушкол, начальство требует гарантии, которые может дать только Господь Бог. опустели гостиницы, кафе и рестораны. На унылых, с потухшими глазами барменов больно смотреть. Но передышку Мурат использует с присущей ему энергией. Бросил весь обслуживающий персонал гостиницы «Турбас» на восстановительные работы... За две недели Кушкол почти что оправился от нокаута. Впрочем, Актау и Бектау понемногу заполняются. Началось стихийное нашествие фанов, которые через тайные тропы и перевалы просачиваются в Кушкол на лыжах. Привыкшие к тому, что их третируют как бездомных собак, и гоняют от одного сарая к другому, фаны не могут прийти в себя от изумления. Их встречают, как дорогих гостей, им ласково улыбаются администраторы, их без звонков и всякого блата поселяют в номера с удобствами, сказкой и только. растроганные ошалевшие от доброго отношения фаны, вместе со спасателями раскачивают трассы, утрамбовывают их ногами, маркируют... Приводит в порядок. Пока лавины о себе не напоминают, подлинный бич Кушкола — это комиссии. Их понаехало суда с полдюжины от разных организаций и ведомств, и каждая с нерастраченным пылом выискивает недостатки. Мурату комиссии обходятся в копеечку. Приемы с восточными тостами, шашлыки на лоне природы — А я, заполучив бронхит при исполнении служебных обязанностей, на законном основании взял больничный, общаюсь со своей компанией по телефону и в ответ на заковыристые вопросы душераздирающие кашляю. Пока что мы обходимся без синяков и шишек, если не считать того, что гвоздь лишён квартальной премии. Его предложение объявить строгий выговор и снять с работы четвертую, седьмую и одиннадцатую лавины председатель комиссии квалифицировал как злостное хулиганство, так что покупку новых штанов гвоздь отложил на осень. Мурат, который снова меня очень любит... Отвалил со склада говядину и свинину. Осман притащил баранину, и вся компания под руководством Нади взялась за пельмени. Их решено навертеть тысячу штук. Ожидается высокий гость. Меня из гигиенических соображений к пельменям не допускают, и я печатаю послание к прохвостам. Мама, грозная и сосредоточенная, листает свой кондуит и диктует — «Покидая Кушкол, вы забыли...» Максим, «забыли» возьми в кавычки. «Сдать в библиотеку однотомник Распутина». А еще артист благородных героев играет. Какая пропасть между видимостью и сущностью. Прошу вас, вас можешь с маленькой буквы, а то он подумает, что мы его уважаем. Дальше ты сам знаешь. Ценные бандероли прочее» кошмар какой то от библиотеки ничего не осталось мама преувеличивает украденно десятка три книг правда хороших из них удастся возвратить половину это известно по опыту остальных нам уже не видать книжный вор нынче работает квалифицированно вадим сергеевич продолжает диктовать мама покидая кушкол вы случайно также возьми в кавычки Пусть хоть покраснеет про хвост. Прихватили с собой второй том Скотта Фитджеральда. И этот человек сидел у меня за столом. Пельмени со сметаной лопал, — подливает масло в огонь гвоздь. Будто их не мог скушать Рома. — Хотя нет, пельмени для Ромы слишком грубая пища. Если их мало, меньше сотни, — развивает тему Олег. В этом случае Рома предпочитает скушать на пари барашка. Рома делает вид, что не слышит. — Не издевайтесь над бедным мальчиком, — вступает Надя. — Рома, а ты в самом деле скушаешь сто пельменей? — Сто пятьдесят, — скромно отвечает Рома. Ну, — А лучше двести. — Хвостунишка! — Надя недоверчиво смеется. — Пари к вашим услугам! — у Ромы сверкают глаза. — Хорошо бы со сметаной! — Аллыгатор! -э — возмущается Осман. — Надя, не спор с ним, у него не бруха, а бурдюк! Бурдюк! — радостно подхватывает жулик. — Барахло! Ведьма хвост вырву! — Мама и Надя настораживаются, готовясь прикрыть ладонями уши. Надя одно ухо, левое плечо у нее в гипсе. Но жулик сегодня джентльмен, лорд на великосветском рауте. А может, шестое чувство ему подсказывает, что его ждет. Потрясающий сюрприз, и лексикон придется срочно менять. Я уже говорил, что у нас будет гость. Вечером прилетает Алексей Игоревич. Мы не ждали его раньше осени и терзаемся догадками. Мама, неисправимый оптимист, преисполнена радужных надежд. Олег убежден, что академик, которому физиономия гвоздя не внушила особого доверия, просто хочет забрать россиньолы, пока их не сперли. А я, опасаясь разочарований, молчу, а про себя мечтаю». Как это будет прекрасно, если мама, торжествуя, воскликнет. — Ну, что я вам говорила? — Ну, что я вам говорила, — торжествует мама. — Нытики вы все, маловеры. Высокий гость принимает с дороги душ, а мы шумно поздравляем друг друга. Алексей Игоревич привез чемодан с отличнейшими приборами и датчиками. Предложение, которое вызвало у нас взрыв ликования, рюкзак с разными вкусными вещами и подругу для жулика. Жулик был настолько потрясен, что не отзывается, не сыплет бранью в ответ на мои провокационные вопросы, робко как школьник косится на свою суженую и поеживается, когда она его тормошит. — Бывалая, — комментирует гвоздь. Бьюсь об заклад, что к вечеру она... — Стёпа! — прикрикивает мама. — Не распускай язык. Если попугаи живут по триста лет, — не унимается гвоздь, то жулику, по теории вероятности, может быть и половина. — Жульё, ты был женат, не помнишь? — Не помнит. Значит, не был. Такое не забудешь. Итак, лет, скажем, сто пятьдесят, жулик говеет, следовательно, заполучив жену... «Степа!» — мама за ухо уводит гвоздя клетки. «Не забывай, что ты сам теперь богатый жених и солидный человек!» «Да, отныне все мы богатые женихи. Мы — хозрасчетная группа при Институте Алексея Игоревича. Нам дана обширная научно-исследовательская программа, и за ее выполнение авансом отвалено по половине ставки каждому». Эту свалившуюся с неба гигантскую сумму мама решила откладывать, чтобы через год купить ребенку настоящие лыжи и крепления со щелчком. Я забыл сказать, что Вася отныне не уборщица, от техник. Алексей Игоревич привез ему целую ставку. «Мы благословляем нашего покровителя, пьем за его здоровье и закусываем пельменями». И аплодируем Роме, который выиграл у Нади пари и скушал ровно 201 штуку. И еще одна новость. Мурат добился ассигнований на травматологический пункт. И чтобы его укомплектовать, на что только не пойдешь в интересах дела, я женюсь на Нади. Вот тебе и держись, Максим. Окольцован в расцвете лет. Ну, а если серьезно, то на этот безумный поступок я решился в ту минуту, когда откапывал Надю. Наверное, для того, чтобы определить подлинное отношение к человеку, нужно сначала испытать ужас потери. В качестве свадебного подарка мама преподнесла Наде свою библиотеку половинам, принимая эстафету «Дочка», а я подробный с разбивкой по главам «План будущей монографии». Вот, пожалуй, и вся история. На сегодня она закончилась, а что день грядущий нам готовит, поглядим. Из моего окна видны теперь уже бесформенные горы обоих лавинных конусов. Скоро они начнут подтаивать, и тогда мы найдем Бориса Андреева. Его родители приезжали. Мы с Надей водили их на конус в глубине которого под сотнями тысяч тонн лавинного снега покоится их сын. Андреевы знали, что мы сделали все, что могли, но ни им, ни нам от этого не было легче. Дорогой ценой приобретаем мы опыт в этом мире. Акушкол, наконец, открыт. Бурным потоком хлынули туристы. Директора гостиницы «Турбас» сходят с ума от звонков и записок. На площади перед канаткой автобусы, личные машины, Галдеж и столпотворения, на канатку очередь на час. Солнце заливает кушкол, праздник жизни на склонах. Но мне очень не нравится ночная сводка. С юго запада надвигается циклон. Конец книги Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Евгений Терновский